И вдруг звон раздался, металлический такой протяжный взвизг. Все замерли, принцесса тоже, медь чуть наклонила наискось, а на земле перед ней стрела валяется. Короткая, толстая, не от лука, а от самострела. Я еще подумать успел, на лету отбила. А потом такое началось. Меня чуть не затоптали. Еще бы покушение на главу государства. Следующее утро я, как и собирался, начал со знакомства с личным составом. Познакомился, посмотрел на строй, зубами скрипнул. Шаркунул головой, мотнул, отойдем, мол. — Что-то не так, командир? — Да это же... У меня комок к горлу подступил. Ты же мальчишки, им еще в лапту играть. А у нас, ты же сам понимаешь, мы же с тобой вчера... Араль на меня недоуменно так смотрит. Кажется, я догадываюсь, что тебя беспокоит, Сергей. Ну, спасибо, ешкин кот. Догадывается он, гений. Наверное, в твоем мире этим мальчишкам позволили бы, как ты сказал, доиграть в куклы. Но у нас идет война, идет давно, и то, что юноша в пятнадцать лет уже воин... А в восемнадцать ветеран нам привычно. Моему первому легату было двадцать. Они не ведают, что может быть по-другому. — Что-то вчера, когда я по лагерю шел, — говорю. Мне навстречу другие призывные возраста попадались. — Странно ты изъясняешься, командир, — усмеха Раль. Но смысл твоей речи мне ясен. В лагере ты видел наемников у которых за плечами не одна сотня боев, а всех новобранцев гоняли на тренировку. И позволь сказать, командир, говори, ты ведь будешь учить нас своему искусству боя, а этих кивает на застывший строй. Тебе будет научить легче, чем старых бойцов, которые все равно будут хвататься за твой автомат, как за рукоять верного меча. «Вообще-то логичное соображение, наверное. Но вот для меня эти пацаны...» В сторону нового командира глаза косящие, дети. «Ну, куда их? В тыл? Как мамки под юбку?» «Успеет еще навоеваться. Только никто их по домам не распустит. У нас, помню, пришло как-то пополнение. Цыплячьи шейки из шинели не по размеру». А на следующий день приказ на атаку занять господствующую высоту. Весной это было. Снег уже сошел, земля раскисшая. На сапоги при каждом шаге по полпуда налипают. Так что бежать не получается. А получается лежать в этой жиже мордой и слушать, как пули вокруг хлюпают. А пулеметчик у фрицев был обстоятельный. «И что же мне делать, товарищ капитан?» — Подскажите, а? Встал я перед строем, взглядом обвел, воздух вдохнул поглубже. — Здравствуйте, товарищи! Будем знакомы. Я ваш новый командир, старший сержант Сергей Малахов. А вы отныне отдельный разведывательный десяток особого подчинения. Да это большая честь и большое доверие вам. — Все. Воздух кончился. Я еще раз вдохнул, паузу затянул и закончил. «Надеюсь, что вы это доверие командование оправдаете». «Оправдаем», — негромко отозвался Раль. Пошел я вдоль строя, неторопливо, каждую вихрастую голову отдельно оценивая. «Потом, понятно, я их еще по косточкам разберу и под микроскопом изучу». Но самый первый взгляд тоже дело важное. Он зачастую самым правильным оказывается. Дошел до середины. Вдруг слышу за спиной хихик, Поворачиваюсь, гляжу, и в самом деле от смеха давится. И что же вам, товарищ боец, таким смешным показалось? Спокойно, так интересуюсь. Тот сразу давиться перестал. Рот разинул, глаза выпучил. «Риктор!» — ревко над моим плечом раль. «Я что, не учил вас, как требуется отвечать командиру?» «А виноват, господин...» э... «Старший сержант!» — подсказываю. «Так что же вас все-таки так рассмешило?» «Э-э... Ну? — подбадриваю. На лагере выдавливает этот герой...» Рассказывали про великого воина, недавно попавшего в наш мир, который в одиночку убил великого черного мага, спас принцессу. Говорили, что из глаз его сыплются молнии, что одним ударом он способен повергнуть на землю тролля. А вы такой, у вас нет даже меча? Да уж, думаю. Вот же послал бог или боги, их тут вроде много, подчиненного». Пока из него дурь выбьешь, с самого семь потов сойдет. С другой стороны, чем раньше начнешь, тем раньше закончишь. А парень, главное, здоровый, кровь с молоком, вроде Олифа, того, которого я в замке по земле возил, тоже грудь колесом, хоть ордена вешай, хоть доски ломай. Ну, я на него спокойно так посмотрел, снизу вверх, ничего не сказал а просто повернулся и сделал вид, будто дальше идти собрался. И только этот дурень начал в усмешке расплываться, как врезал ему под дых. Он и свалился, лежит, воздух кусками откусывает. А я над ним наклонился и ласково, участливо спрашиваю. «Больно — Больно? Ответить он мне, понятно, не смог. Пасть побольше распахнул, И глаза выкатил. Так вот, к строю, поворачиваясь, запомните с первого раза, потому что второй повторять не буду. Бить надо один раз, но так, чтобы противник больше не встал. Наклонился, взял здоровяка за шиворот и поставил рывком. А чтобы вы лучше это усвоили, с вами, Олухами, с сегодняшнего дня Будет заниматься особый человек, инструктор рукопашного боя. И сейчас вы с ним познакомитесь. Махнул рукой, отошел чуть в сторонку, наблюдать, как у подопечных моих, при виде нового инструктора, лица вытягиваются, челюсти отвисают и глаза на лоб лезут. «Вот», — говорю, — «Каролин Лика, прошу любить и жаловать». Следующие две недели мы с Раллем эту, с позволения сказать, команду гоняли. Ох, как мы их гоняли! Даже не до седьмого пота, до десятого. А потом еще и третью шкуру спускали. Бывший имперский центурион, как я и думал, толковым мужиком оказался. Натаскивал, будь здоров. Хотя методики некоторые у него были еще те. Не знаю. Что эта империя собой представляет в общем, но то, что подготовка в тамошней армии на высоте, это точно. Да и из кары тоже инструктор вышел на удивление. Я на ее тренировке поглядел, подумал, взял да и присвоил ей сержанта. А что? Тем более все равно нужно было ее как-то обозначить раз уж карьера Фрейлины ей не по душе пришлась. Про Фрейлину, кстати, она мне даже полсловом не обмолвилась, сам разузнал. А ведь по местным понятиям, как мне пояснили, этакий отказ — вещь совершенно невозможная. Такая карьера, такие перспективы. Мужа, опять же, можно чуть ли не любого выбирать. Всякий за счастье почтет. — Ну, да рыжая — это рыжая. Не убавишь, не прибавишь. Что у нее в голове творится, только ей ведомо. Две недели мы их гоняли, а в конце второй недели вызвал меня к себе Камбрик. — Разрешите, товарищ Камбрик? — Заходи, разведка. — Окно это его... Ух, если я когда-нибудь подобным кабинетом обзаведусь, тоже. Все непременно стол так поставлю, чтобы окно за спиной было. Писать, правда, неудобно, зато посетителей всяких рассматривать самое то, будто бабочек пришпиленных э, в этом, как его, гербарии.